Еще в детстве он мечтал стать в новой войне живой торпедой, чтобы взорвать вражеский корабль. Время пришло. Теперь он будет живой миной и пустит ко дну ненавистное сооружение, пусть вместе с самим собой, но и с Корневым тоже, вместе с этим живучим Корневым, Проклятие ему, отнявшему счастье Муцикавы! Автомобиль остановился перед высоким зданием. Надо было подняться на пятнадцатый этаж. Лифтер открыл дверь и, высунувшись, крикнул. «Ап! Вверх!» Муцикава вошел в кабину лифта. С ним вместе вошла какая-то дама. Муцикава поспешно снял шляпу. Он знал, что так принято у американцев. Дама была еще молода, но фигура ее как-то преждевременно поникла. Она была одета просто, без крикливости, даже, пожалуй, бедно Муцикава решил заговорить с ней и спросить, не знает ли она работающую в этом доме Амелию Медж. Дама приподняла изломанные посередине брови. «Что вам угодно?» — сухо спросила она. Муцикава смешался. Черт возьми, никогда не умел он разговаривать с женщинами. Он, готовый на любой смелый поступок, не находил слов при разговоре с самой простой женщиной. А тут эта строгая леди... Зачем только он обратился к ней? «Я, Амелия «Что вам угодно», — повторила женщина. «Ой, извините, леди...» Пролепетал Муцикава, набираясь храбрости. «У меня есть к вам записка от вашего отца. Окей, давайте ее сюда». Муцикава колебался. Он не мог передать такую щекотливую записку первой встречной женщине. «Простите, леди, позвольте мне вручить эту записку у вас в офисе», — схитрил Муцикава. «Хо-хо!» — воскликнула женщина. «Давайте-ка сюда...» Эту записку без лишних слов. Да, но леди запнулся опять музыкава. Лифт остановился. Они вышли в коридор. Женщина направилась к двери, на которой значилась «Школа приличного поведения и хорошего тона». Ниже была карточка «Цены умеренные». Мисс Амелия Мэтч, бывшая жена великого Кандербля, Вчерашняя миллионерша, в прошлом эксцентричная председательница Лиги борьбы с цепями культуры, теперь обучала неловких провинциалок правилам хорошего тона. «Да, я здесь работаю», — сказала Амелия, как бы отвечая Муцикаве. «Скорее выкладывайте ваше дело, если не хотите получить в челюсть». Тон Амели убедил Муцикаву, что он действительно имеет дело со знаменитой Амелией Медж. «Да, я обучаю этих идиоток, как надо сидеть в гостиных и какими ложками пользоваться за обедом», — с горечью произнесла Амелия. Муцикава просиял. о Он только и ждал этого. Надо, чтобы она также ненавидела, как он. Тогда вдвоем они смогут...» Муцикава протянул Амелии записку она быстро пробежала ее удивленно подняла брови потом сунула ее в сумочку левой рукой странно ну живая что там еще сказала она вдруг дверь открылась вошла толстая дама по видимому владелица школы мисс мелия опустила голову и церемонно присела хозяйка милостиво кивнула и поплыла по коридору подозрительно окинув взглядом Муцикаву. Муцикава мысленно проклинал себя. Здесь, в этом темном коридоре, должно начаться великое дело, а его будущая сообщница приседает и трясется перед жирной хозяйкой. Он же стоит, как бездомный бродяга. Но Муцикава умел владеть собой. «Леди», — начал он, — «туннель» отнял у вас мужа. Амелия метнула на Муцикаву уничтожающий взгляд. Он ожидал, что она разразится градом проклятий, но она произнесла еле слышно. Да. В этом слове не было больше прежнего задора. Это был призрак разбитой жизнью женщины. Вот что, леди... Для вашего мужа не существует ничего, кроме туннеля. Это сооружение, извините, стало между вами... Ах, да, тысячу раз да. Ну что ж, что вам от меня надо? Не терплю лишних разговоров. Муцикава понизил голос. Помогите мне. И туннель не будет существовать. Я верну вам вашего мужа. Чем я должна вам помочь? О, леди, въезд в Туннель-Сити воспрещен. Всех желающих туда приехать строго проверяют. Я должен пробраться туда, и в этом поможете мне вы, извините. Я буду вашим слугой. Вы поедете к мистеру Кандерблю с повинной? Будете просить у него прощения. Пусть он даже откажет вам. Тогда вы захотите взять оттуда свои вещи. Они нужны вам сейчас. Извините, ваше материальное положение. Ах, не говорите о нем. Словом, вы поможете мне проникнуть в Туннель-Сити. А дальше уж я сделаю все сам. Вам достанется мистер Кандербль, а мне проклятый туннель, извините. Возьмите его, возьмите его. С былою живостью и энергией произнесла Амелия. «Значит, мы едем, леди?» «О, да. Но, но у меня совсем нет денег. Пустое», — мрачно сказал Муцикава. «У меня найдутся». Амелия не колебалась ни минуты. Ей было совершенно все равно, что замышляет японец. Ей обещали вернуть мужа, прежнее положение — Она сможет вырваться из этой дыры, где надо заискивать перед толстой гусыней, которая лишь из тщеславия держит ее бывшую жену столь знаменитого человека. «Окей. Согласна. Амелия передернула плечами. Я помогу вам. Когда мы едем? Надо ведь получить разрешение. О, мисс Амелия». Если я стану вашим слугой, то все будет в порядке. Не откажите в любезности, извините. Напишите сейчас несколько бумаг. А эту толстую леди, я думаю, вы не будете жалеть о ней. Я с удовольствием послала бы ее к черту, но я не слишком верю вам. Мы поедем, я помогу вам во всем. Мне нужен он. Но если...